Снова ветер. Серое солнце светило бледным светом. Поднялся ветер, и пока мы шли к амбару, он заставлял шелестеть и двигаться все, что может это делать. «Почему она повесилась?» — сказал Фред. «Зачем она это сделала? Она была такая молодая, такая молодая». «Я не знаю», — сказал я. «Я не знаю, почему она повесилась». «Это ужасно», — сказал Фред. «Я все время об этом думаю. Ты хоть что-нибудь понимаешь, а?» «Ты так ее и не видел?» «Нет. Я смотрел в статую зеркал, когда она повесилась. Она мертвая».